Руслан Муха. в дар. Книга вторая. Играя с судьбой. Глава первая. Зима. Погода выдалась поразительно мерзкой. Сыпал мелкий колючий снег, дул пронизывающий холодный ветер. Бабушка, не выдержав холода, пряталась в тетраходе, а мы с Олегом стойко дожидались, когда в небе блеснет стального цвета императорский монолёт. Здесь никого, кроме нас, не было. Защитников мы отправили в город. Появление в органе его императорского величества должно было оставаться в тайне. Великий князь Григорий дал ясно понять, что шумиха нам не нужна. Олег то и дело поглядывал на часы, нервничал. Ночь выдалась выматывающей. Я сам не спал и не давал спать Олегу, чтобы он не забыл о том, что я из будущего. Несколько часов мы провели в городском следственном отделе, а после — долгое ожидание в больнице у палаты отца. Теперь визит императора с великим князем, и его величество, как всегда, опаздывает. Ожидание выматывало. Мы уже несколько раз обсудили с Олегом стратегию действий во время переговоров по источнику. Какие именно условия нас устроят? Олег то и дело повторял, что император на такое не согласится, что наши условия Михаил Алексеевич расценит как невиданную наглость и дерзость. Но я знал, что делаю, поэтому велел Олегу не нервничать, а просто меня поддержать. «Нужно будет убрать виноградные кустарники, теперь они здесь ни к чему», задумчиво протянул Олег, чтобы хоть как-то поддержать разговор, и так и не дождавшись от меня ответа, грустно добавил, «Жаль, виноград. Я не хотел разговаривать. Меня терзали мысли о состоянии здоровья отца. Ранения оказались куда серьезнее, чем мы думали. Крюгин зашил раны, сделал все, что мог. Для лечения князя наверняка использовали лучшие лекарства и медицинские технологии, которые у нас имелись. Но даже чары не всесильны. Нам нужен был целитель, иначе отец останется без руки». Вот только заполучить распоряжение целителя настолько нереально, что даже возвращение в прошлое на этом фоне кажется чем-то заурядным. Сейчас отец находится без сознания. Мать неусыпно находилась рядом, а мы все ожидали, когда он придет в себя. Я напряженно стискивал зеркало связи в кармане в надежде, что вот-вот позвонит мать и скажет, что отец очнулся. Но этого не происходило. Звук приближающихся монолётов послышался задолго до того, как показались сами летательные аппараты. Первый большой, похожий на пузатую стрекозу, второй в два раза меньше, глянцевый, больше напоминал головастика с крыльями. Монолёты весьма дорогое удовольствие, слишком большой расход движущей ойры. Там, где наземному транспорту хватало топлива на неделю, летающий аппарат сжирал за один полёт. Чем выше необходимо было поднять монолёт, тем больше шёл расход движущей ойры, так как она использовала энергию ветра и земли. И чем дальше от земли, тем сложнее эту самую энергию использовать. Но император Славии может себе позволить и не такое. Олег, завидев монолёт и напрягся, встал по струнке, безотрывно глядя на летательные аппараты. Бабушка поспешила выйти из тетрахода. Нервно начала поправлять высокую прическу, одергивать шубу. Первым начал снижаться большой монолёт. Опустился на поле, поднимая ветер, заставляя трепетать и рваться утеплитель на кустах виноградника. Второй оставался висеть в небе на безопасном расстоянии. Большие, острые, как мечи, лопасти винта начали замедляться, пока совсем не остановились. И только стрекоза перестала урчать, как из нее стремительно выскочили слуги в имперской форме и начали стелить золотую ковровую дорожку прямо на грязную землю. Они же вокруг нас быстро соорудили шатер, активировали над нами щитовой артефакт, и теперь ветер и снег, и даже звуки снаружи нас не беспокоили. В то же самое время группа из шести телохранителей в боевых панцирях начали прочесывать периметр в поисках опасности. Боевые чародеи сканировали округу чародейскими артефактами, бегая наперевес с уэропистолетами. Нас тоже просканировали на наличие магического фона. После обыскали. У Олега отобрали пистолет, у бабули неожиданно кинжал. Видимо, произошедшее вчера заставило и их задуматься о безопасности. Когда проверка и подготовка была завершена, телохранители распределились по периметру так, что их даже не было видно. Император не любил, когда вокруг крутилось большое количество охраны. Слуги, занимавшиеся подготовкой, также скрылись из виду внутри монолета. И только когда виноградное поле опустело, а мы снова остались одни, монолет императора начал снижаться, приземляясь прямиком к золотой дорожке таким образом, чтобы, ступив на землю, его императорское величество не запачкал обуви. Дверь на стальном боку монолета медленно откинулась. Верхняя ее часть плавно опустилась, уткнувшись в землю. Поднялись с внутренней стороны двери ступени. Первым показался преданный личный телохранитель и по совместительству начальник службы безопасности императора. Смуглый поджарый, шустрый и стремительный мужчина среднего возраста и в то же самое время незаметный, молчаливый и до крайности исполнительный. Его звали Вандбери Никифор Жакович. Он выходец из небогатого графского рода век назад покинувшего западные земли, которые теперь принадлежат митрополии. Никифор был боевым магом и обладал совершенстве несколькими боевыми техниками. На первый взгляд, подобные способности в нем было сложно заподозрить, так как он больше походил на тень, чем на машину для убийств. Никифор был быстрым профессиональным взглядом, оценил обстановку на поле, что-то сказал, повернувшись к выходу. Затем появился великий князь Григорий а после и сам Михаил Алексеевич. Император был окутан ореолом власти и силы. Она виднелась во всем. В движениях, во взгляде, в манере говорить и двигаться. Высокий, крупного телосложения, с копной боевых русых коз, стянутых на затылке, аккуратной светлой бородой и тяжелым взглядом, по которому трудно понять, что именно сейчас на уме у Его Величества. Мы дожидались их в шатре, пока они шагали по ковровой дорожке к нам. Бабуля заблаговременно поспешила натянуть на лицо почтительную улыбку. После были вежливые поклоны, приветственные речи, несколько комплиментов от Олега и бабушки его величеству. В ответ сухие дежурные комплименты от Григория. Сам император по большей части молчал, нетерпеливо изучая нас взглядом и явно дожидаясь, когда вся эта вступительная часть с приветствиями завершится. Я ловил на себе заинтересованные мимолетные взгляды Михаила. Видел, как любопытство плещется в его хищно-сощуренных глазах. И все это мне едва ли нравилось. Слишком много внимания. Я бы сейчас предпочел и вовсе здесь не находиться. Но Григорий настоял, чтобы я присутствовал. Так как император желал со мной познакомиться. Я прекрасно понимал, что это будет не просто знакомство. «Михаил Алексеевич снова будет настаивать на моем поступлении в боевую академию. Но и не присутствовать я не мог. Этот интерес императора ко мне я собирался использовать в личных целях. От предстоящего разговора зависело благополучие нашей семьи. Отцу я доверял, он бы решил все вопросы как нельзя лучше. Но его здесь нет, а Олегу я не мог доверить решать будущее найденного на нашей земле источника». «Очень жаль, что пришлось встретиться при таких обстоятельствах. Вот так, здесь, на поле». Глубоким грудным баритоном произнес император, когда, наконец, со всеми расшаркиваниями было покончено. «Но это дело требует осторожности и строгой конфиденциальности. Об источнике будет знать только ограниченный круг лиц». «Да, конечно, ваше величество», — понимая, закивал Олег. «С нашей стороны все останется в строжайшем секрете, но мы не можем ручаться за Вульписов». «Об этом не стоит переживать», — перебил его император. «О вчерашнем происшествии нам также известно. Сочувствую вам, ситуация, мягко говоря, крайне неприятная. Но вы не должны переживать, тайная канцелярия уже этим занимается. Все причастные к этому инциденту будут наказаны строго и по закону». Владислав Ульпис же не дурак. Он не будет распространяться об источнике, если ему о нем известно. Иначе первым отправится на виселицу. Война между двумя мировыми лидерами никому не нужна. По крайней мере, точно не сейчас. Повисла тишина. Никто не смел начать разговор, пока император задумчиво осматривал округу. «Матильда Эрнестовна, вы ведь обнаружили источник. Можете оценить размер резервуара?» Наконец спросил император бабулю. «По моим подсчетам, больше двухсот метров ширь и четырехсот в длину, ваше величество. О глубине рассуждать не ручаюсь. Это задача специалистов». И император восхищенно прицикнул языком, скинул брови, взглянул на Григория. «Боги благоволят нам», — широко улыбнулся он. «С такими запасами не страшно и митрополию разбить». Григорий закивал, усмехнулся. «Мы, конечно же, этого делать не станем», — шутливо произнес он. «Но однозначно, если они решатся напасть на нас, мы будем более чем готовы. Я вижу в этом другую перспективу, Михаил. Развитие алхимии и артефакторики. Теперь нам нет необходимости экономить мертвую ойру». Стороннему наблюдателю, как, например, бабуле и Олегу, был этот разговор не совсем ясен. «Я же прекрасно понимал, куда ведет Григорий». Император был одержим созданием мёртвой и живой воды. По преданию, именно она могла воскрешать мёртвых, но главное — даровать бессмертие. Многие алхимики и артефакторы веками искали рецепт, бились над созданием, но всё тщетно. Рецепт, если и существовал, давным-давно затерялся во времени, как и способ создания родовых древ. «Что ж, ты прав, Григорий», — по лицу императора скользнула довольная усмешка. Затем он повернулся к коллегу и деловым тоном завел. «Мы должны спрятать источник, точнее, добычу мертвой ойры. Построим здесь какой-нибудь завод, чтобы никто не догадался, что именно здесь добывают. Рабочие должны присягнуть нам, сами понимаете. Также нужна охрана на должном уровне». Император задумался, словно бы вспоминая, что еще он хотел сказать. «Мне же совсем не понравилось то, что он говорил». Так как под словом «мы» он вряд ли подразумевал всех нас. Оказалось, говорил о планах исключительно с Григорием. Но, кажется, это понял только я. «Мы это понимаем, Ваше Величество», — сказал Олег и нерешительно добавил. «Мы бы еще хотели обсудить реализацию мертвой Оэры». «О, об этом вам тоже не стоит переживать», — снисходительно махнул рукой император. «Сюда приедет наш надежный человек, он будет все контролировать. От вас ничего не требуется, вы будете получать хороший процент». Олег потупил взгляд, но дальше спрашивать не решился. «Неужели готов вот так сразу сдаться?» «Нет, так дело не пойдет». «Хороший процент — это сколько?» — поинтересовался я. «Мы рассчитывали продавать империи Ойру самостоятельно». Император взглянул на меня удивленно. «Десять процентов от стоимости. Хорошая цена», — невозмутимым тоном сказал император. Я едва сдержал возмущенный смех. Хорошая? Да это чистой воды надувательство». Но я слишком хорошо знал императора. Он любил поторговаться, любил использовать власть, дабы давить на тех, кто слаб духом и готов даже в ущерб себе присмыкаться перед его величеством. По сути, для него это была своего рода игра. Слабые согласятся на сделку, чем и заплатят за собственное безволие. Сильные начнут сопротивляться и отстаивать права, за что и получат не только свое, но и еще и уважение императора. Когда дела касались государства и денег, здесь Михаил Алексеевич слабых не терпел и таким образом сразу же их отсеивал. «При всем моем уважении, Ваше Величество, это слишком малый процент». Сказал я, видя, что Олег Мешко это не решается ответить. «Малый, сами построите завод, сами организуете хранение и транспортировку, будете платить рабочим и охране. Разве у вас есть на это деньги?» «Есть», — уверенно произнес я. «Мы сами всем займемся и будем продавать мертвую ойру империи». Император удивился, но старательно это скрывал. Явно не ожидал он такой настойчивости от малолетнего княжеча. «Это желание вашего отца, Ярослав Игоревич», поинтересовался император. В голосе скользнула насмешка. Он наверняка даже и мысли не допускал, что это могла быть моя собственная идея. «Верно, отца», — не стал я отрицать, решив придерживаться легенды. «Но здесь не могу не заметить, что мы все прекрасно понимаем, в каком положении наша семья». Из-за мертвой ойры мы потеряли голубой виноградник, лишились основного дохода. Прибыль от мертвой ойры нам никак нельзя упускать». «Верно», — довольно усмехнулся император. «Но вам все равно придется платить по закону налог, четверть от прибыли. А я вам предлагал 10% без всяких налогов и нервотрепки. Все бы сделали за вас. Плюс чистая безналоговая прибыль». Император, наверное, полагал, что мы совсем не умеем считать. Даже при худшем раскладе источник оценивался в миллиарды, пусть и не чистой прибыли. Нам же сейчас предлагали лишь десятую часть. К тому же я чувствовал, что в данном случае император готов уступить. Это не простой источник с огненной или светоносной ойрой, которую можно продавать кому и куда угодно. На нас еще и ответственность государственной тайны. «А она тоже стоит немало». «Дело весьма сложное, Ваше Величество. Большая ответственность. Стандартный налог неоправданно высок», — уверенно сказал я. Я поймал на себе взгляд бабули и Олега, полный ужаса и желания меня немедленно стукнуть, чтобы я замолк. Никому бы из них и в голову не пришло перечить императору. Да еще и что-то требовать. Но, к счастью для нас всех, я знал, как с ним разговаривать». «Что ж», — император задумчиво уставился вдаль, — «запросы у вас непомерно высоки». В его голосе нет злобы или раздражения. Он продолжал давить авторитетом. «Не слишком и высоки», — беззаботно пожал я плечами. «Мы владеем самым могущественным и дорогим ресурсом в славии, и мы собираемся самостоятельно добывать для государства мертвую ойру. Думаю, 10% налога было бы самый раз». Императоры едва заметно улыбнулся. Зато я поймал на себе еще один взгляд, довольно жесткий и колючий. Он принадлежал Григорию. Ему мой тон однозначно не понравился. «Весьма амбициозные желания у вас, княжич», немного помолчав, сказал император. «Прекрасно понимаю, чем это обусловлено. Молодость не терпит полутонов. Или все, или ничего. Я и сам был в вашем возрасте такой же». Это вас меня подкупает. Но я все же хотел бы послушать, что по этому поводу думают старшие члены семьи. Все же дела я буду вести с ними, а не с вами». Снисхождение и насмешка во всем. В тоне императора, во взгляде, в легкой ухмылке. Все, что я сказал, он даже близко не воспринял всерьез. Но я на это и не рассчитывал. Моей задачей было продемонстрировать Олегу наши возможности и задать направление дать понять, что мы вправе требовать больше, чем они предложат. Конечно, здесь император был в своем праве. Добыча мертвой ойры приравнивалась к добыче любой другой ойры, так как в новом законодательстве ничего о ней не было прописано. На поблажки с понижением налога могли рассчитывать только члены императорской семьи или семьи с особыми заслугами перед империей. При жизни я не слишком всем этим интересовался». Но был уверен более чем, что император зачастую опирается не на закон, а на собственное чутье. И любой закон по прихоти его величества может миг измениться. Совет министров мало влиял на его решение, боясь попасть не немилость. Но я не сомневался, что в данном случае мы можем требовать больше, чем предлагал император. «Это не мысли моего племянника», — неуверенно начал Олег. Наконец, начав говорить то, что необходимо... «Это желание Игоря и, в общем-то, наше общее. Мы готовы заняться добычей самостоятельно. А так как продавать мы ее можем только государству, налог можно и уменьшить». «Большая ответственность на вас, горваны!» Улыбнулся хищный император, покосившись на Олега. «Но налог в 10%!» Скинул он брови, намекая, что такое понижение наглость чистой воды. «Даже семьи императорской крови не могут рассчитывать на понижение налога более чем на пять процентов. Или вы рассчитываете войти в нашу семью?» Хитро улыбнулся император, вперив меня вопрошающий взгляд и откровенно застав расплох. «Вы ведь еще ни с кем не помолвлены, княжич», — спросил он. «Нет, мы еще не нашли подходящую партию для Ярослава», — поспешила засунуть свой нос в разговор бабуля. «Это ведь отлично!» Радость на лице императора была весьма наигранной, и явно этот разговор он не планировал. «А у нас как раз имеется подходящая партия. Княжна Александрович почти одного возраста с княжичем!» Император вопросительно уставился на брата. Князь Григорий сдержанно промолчал. Потом мрачно добавил. «Если только княжич в действительности хорошо владеет своим проклятием, «Мне бы не хотелось, чтобы моя дочь была съедена волком на брачном ложе». Император весело расхохотался, похлопав брата по плечу. «Смешно, Григорий!» Продолжал он смеяться, хотя едва ли сказанное великим князем было шуткой. Но юмор у младшего брата императора всегда был специфичен. «Но если все так, как мы наслышаны, — невозмутимо сказал Григорий. И «Если Ярослав Игоревич контролирует себя, нам опасаться нечего». «Это не предложение Союза, это только лишь намеки. И я прекрасно это осознавал. Манипуляции, малозаметное давление, тонкие психологические игры, любимые забавы аристократов, привыкших жить в лицемерии и интригах. И всё это попало точно туда, куда и было нацелено». Лицо бабули озарило неподдельная радость. Глаза заблестели от предвкушения возможностей, которые для нас открывались благодаря помолвке с племянницей императора. Любая другая семья вцепилась бы в эту возможность руками и ногами. Но мне это все решительно не нравилось, потому что я чувствовал подвох. С чего бы это вдруг им предлагать мне в жены княжну? Да, теперь у нас есть источник. Но и все же мы пока что далеко не самый влиятельный и богатый род. «Я слишком молод для помолвки», — уклончиво произнес я. «Княжна Александра, несомненно, прекрасна, но я считаю, что для брака нужно нечто большее, чем симпатия». Император тихо и снисходительно засмеялся. «Какая очаровательная глупость! Вы же не простолюдин, княжич, и должны понимать, что люди нашего сословия не могут себе позволить жениться по любви. Позже вы это осознаете». «Только глупцы руководствуются чувствами, да и зачастую любовь и брак — это несовместимые явления». «Возможно», — уклончиво ответил я. «Думаю, вам нужно получше познакомиться с княжной. Уверен, вы поладите». «О, я тоже в этом уверена, ваше величество», — снова вклинилась в разговор бабушка, взглянув на меня так, словно бы пыталась испепелить взглядом. «Но, сами понимаете, женихов у Александры более чем достаточно. За такую невесту нужно побороться». Улыбка на лице императора мне не понравилась. Теперь я убедился, что едва ли император предлагал мне княжну в жены. Все это просто намеки, ложная надежда, направленная даже не сколько на меня, а на мою семью. Император заманивает меня в Китишград. И словно бы в подтверждение моим мыслям, Михаил Алексеевич добавил, «На летние каникулы во дворце собирается немало молодежи, княжич. Полагаю, и вам, и вашему брату Андрею было бы полезно погостить у нас, познакомиться с высшим светом, с наследниками императорского престола. А вам, княжич, так и вовсе необходимо определиться с будущим. Мое предложение об оплате вашего обучения в боевой академии все еще в силе». «Вынужден отказаться», — сдержанно ответил я. «Лето я собираюсь провести, готовясь к поступлению в Чародейскую Академию». Мой ответ императору очень не понравился. Бабушка побледнела, а Олег сжал челюсти так, что заходили ходуном скулы. Никто не отказывается от того, что предлагает император. По крайней мере, так открыто. А в данном случае никому бы подобное и в голову не пришло». Все подростки-аристократы мечтают провести лето во дворце на так называемых смотринах. Туда приглашали далеко не всех. А за императорскую стипендию многие бы и душу продали темным богам. Но я не мог на целое лето покинуть империю. Я не мог бросить родителей, которых в прошлый раз убили этим самым летом. Не мог пойти учиться в боевую академию, потому что я не буду простым боевым чародеем, который после обязательной службы сможет вернуться в княжество. Я стану псом императора, который будет делать все, чтобы сначала оставить меня при себе на коротком поводке, а после отправить на войну, бравируя мною перед врагами, словно навороченным оружием. Нет, в этот раз будет иначе. Я нужен семье и в органе».